Глава 33. Ходы-выходы, пути. Стоило лишь только пришпорить многоножцев, как они оживились. Многоножец Виджу, чувствуя себя предводителем, кинулся в воду. Увидев это, седоки отчаянно вцепились в загривки своих многоликих друзей, предвкушая купание. Перепелка Арти превратилась в гигантского кита, чуть не придавив всех остальных членов группы. Смекнув, что надо обратиться в нечто более мелкое и подобающее, Кит перевоплотился в тюленя и, призывно крикнув, кинулся в воду вслед за черной пантерой. Хоть многоножец-крокодил и был в своей стихии, но вот его хозяйка Таня явно была не в своей тарелке. Девушка не испытывала восторга от его облика. Уж больно непригляден и чудовищен был ее многоножец. Она уже с завистью поглядывала на Наташиного тигра, которого раньше считала самым опасным существом на свете. Уж лучше тигр, чем земноводное чудище. Но, похоже, крокодилу было все равно, что Таня дрожала от страха. Он пробежался по камням и плюхнулся в воду. Зато поплыл, как торпеда, быстро рассекая воду. Таня довольно ухмыльнулась. Где-то позади, за поворотом реки, грохотал водопад. Оттуда же доносились и иные звуки, набат. Он звучал призывно и тревожно оповещая всех о небывалом и опасном происшествии, постигшем магистратуру. А заодно говорил беглецам о том, что если их поймают, то очищения им не избежать. Уж очень большая шумиха поднялась вокруг их побега. Пантера не обращала внимания ни на что. Она, горделиво задрав голову, плыла на середину реки, загребая воду могучими лапами. Мощный поток подхватил ее и понес стремительно вперед. Остальные многоножцы тоже попали в эту же струю. Девчонки завизжали. Было страшно нестись на сумасшедшей скорости навстречу неизведанному. Тут впереди раздался рокот еще одного водопада. Паника усилилась. «Не бойтесь!» – прокричал Арти девушкам. Но с тем же результатом он мог и промолчать. Каждая считала своим долгом вопить и прощаться с жизнью. Да, водопад был нешуточным. Даже у парней волосы стали дыбом от увиденного. Впереди стояла водно-пыльная завеса, а сквозь нее просматривалась низина. Причем она была настолько ниже той части реки, где сейчас были путники, что водопад Виктория в городе Забвения мог показаться ручейком. — Мы погибли! — орала Лерона и мысленно повелевала своему многоножцу-ослу обратиться в птицу и взмыть вверх. Но эта противная тварь даже не думала слушаться наездницу. Оно и ясно, осел он и в грец, ой, осел он и в магистратуре осел, упрямое животное одним словом. С другими многоножцами дело обстояло ничуть не лучше. Ни лошадь Рейны, ни крокодил Тани, ни тигр Наташи, ни пингвин Малисены не хотели обращаться в бабочек, стрекоз, стрижей и тому подобных летающих тварей. Смятение охватило всех. Парни тоже выявляли беспокойство, хоть по статусу им не полагалось паниковать. Но было видно, что вскоре плевать они захотят на этот самый статус и присоединяться к воплям подруг. Водопад приближался. Уже было слышно, как он свирепо ревет. Ненасытная пучина желала поглотить гостей. Видимо, не зря тут был водопад. Беглецы магистратуры, попав в реку, не смогли бы миновать его. Их ждала неминуемая гибель. — Что делать? — вопил Моуди. — Кто бы мог подумать, что он такой паникер? «Не знаю», — рявкнул Арджун, отыскивая глазами Наташу. Увидев ее, он направил к ней снежного барса. Наташа сидела на тигре, судорожно вцепившись в его шкуру пальцами. Они побелели в суставах, в глазах безысходность и отчаяние. Она ничего не видела и не слышала. На лице ужас. Еще несколько секунд, и она полетит в обрыв, где непременно разобьется. «Прыгай ко мне», — скомандовал Арджун, подплывая вплотную. Девушка посмотрела на него ничего не видящим взглядом, будто впервые в жизни увидела, и опять уставилась вдаль. Ее зубы были крепко сжаты, чтобы не орать. Арджун понял, что достучаться до сознания Наташи так же трудно, как взлететь на солнце. Он ухватился одной рукой за тигра и, оттолкнувшись от снежного барса, оказался позади Наташи на спине ее многоножца. Так ему было спокойнее за нее. Уж больно Арджун переживал за Наташу. Он боялся потерять ее. В момент падения со скалы он хотел быть рядом. Снежный барс, оставшись без седака, суетливо зажужжал мухой и тут же спрятался за ворот одежды Арджуна. Наташа ощутила, как спокойствие Арджуна передается ей. Казалось, что пока он рядом, с ней ничего плохого не может произойти. Она вжалась спиной в его грудь и с облегчением вздохнула. Руки парня обвили тело Наташи, и вцепились в загривок тигра. Теперь она точно не сможет упасть. — Спасибо, — прошептала Наташа, но Арджун этого не услышал из-за нарастающего гула. Грохот, разбивающийся о камне воды, стоял невыносимый. Казалось, что еще чуть-чуть, и можно оглохнуть. Обрыв приближался. Путников отделяли от него считанные секунды. Три, две, одна... А-а-а-а! — завопил Виджу, когда его пантера сорвалась в пропасть. Он до последнего момента надеялся, что пантера сообразит превратиться в нечто более приемлемое для полета, но, увы. Многоножцы вместе со своими седаками полетели вниз. Вопли заглушили шум водопада. Единственное, что мелькнуло в уме Арджуна, свелось к тому, что многоножцы как-то связаны с магистратурой и подчинены ей. И вот сейчас, когда многоножцы везли на себе неугодных в магистратуре седаков, они просто убили их. Вот и все. Конец. Но сам конец был иного мнения. Он не собирался приходить и оттягивался. Более того, он и вовсе сгинул. Так сказать, все концы в воду. Падение было длительным и даже томительным. Казалось, что время остановилось, и единственное, что существовало, это было стремительное и бесконечное скольжение в никуда. Хорошо, если смерть приходит внезапно, когда ее не ждешь. Тогда даже не успеваешь и испугаться. Раз — и все кончено. Но сейчас, когда ее дыхание ощущалось прямо на лице, сложно было адекватно мыслить. В животе все связалось в тугой узел. Ощущение, будто попал в воздушную яму. Хотя это, наверное, она и была. Полет был нескончаемым. В облаке брызг и непрекращающегося шума было слышно, как ветер свистит в ушах, а вода бьет в лицо и треплет волосы. Каждый неистово вцепился в своего многоножца. Не свалиться бы. Хотя какая разница, разбиться вместе с многоножцем или без него? Каждый орал на свой манер, уже не заботясь о приличиях и не выбирая выражений. Так Наташа услышала из уст Арджуна много брани на хинди. Она и не подозревала, что он может быть настолько несдержанным. Дно глубокой впадины приближалось неумолимо и пугающе. И тут удар, звон, безысходность. Весь мир разбился, как хрусталь, рассыпался на миллиарды кусков брызнул в разные стороны отчаянием. Немыслимая боль пронзила сознание и раздробила его на острые осколки. Все смешалось. Уже казалось, что брызги водопада есть не что иное, как брызги мыслей. Тело, душа, разум. Все разорвалось. Обломки надежд взметнулись и смешались с водяной пылью. Словно для того, чтобы посмеяться, выглянуло дневное светило. Оно улыбнулось, увидев, что пять девушек и пять юношей растворились в бурлящем потоке, став его частью. Водяная пыль тут же начала испаряться. Вместе с водяной пылью тела путников взметнулись ввысь. Все заискрилось в лучах солнца, выгнувшись радугой, и юные беглецы вплелись в разноцветные спектры. Бестелесные, безвольные и одновременно свободные. Свободные от всего мира и собственных тел, от всех бед и переживаний. Чувство невероятного наслаждения затопило сознание друзей. Волнение и тревоги отступили. «Бегство удалось», — с сарказмом подумал Виджу, видя, что вместо его брата и друзей теперь есть радуга. «Она и ничего больше. Новая форма существования». И мышление стало сообразным, цветастым, как радуга, и таким же эфемерным. Появилось ощущение, будто скользишь в пространстве в виде цвета. Если прислушаться к себе, то можно понять, что-то зовет вперед, будто пункт назначения на другом конце радуги. Похоже, надо преодолеть все семь спектров световой гаммы. Красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый. Скольжение, перетекание, бесконечность. Времени не существует. Эйфория. Все. Путь сквозь радугу пройден. Наверное, следующий этап — стать воздухом. Тут же возникло чувство, словно самое сложное позади. Но чего-то не хватало, какой-то нейтральности. Почему нет белого цвета? Белый. Он возник, как пульсация, подавляя все. На нем сконцентрировалось мироздание. Он был всем. Ради него стоило жить. Белые облака манили к себе. Они притягивали и цепляли за душу. Только вот беда. Ни души, ни тела не было. Была лишь эфемерная субстанция из воспоминаний, на которую стала оседать водяная пыль. Почему-то захотелось устремиться ввысь. Но зачем? Чтобы испариться на солнце и раствориться в воздухе? Но это желание стало превыше всего. Виджу воспарил. Оглянувшись, увидел ленту реки с бушующим водопадом и равнину, по которой река продолжала свой путь. Но что там блеснуло внизу? Будто какой-то гигантский шар. Виджу спикировал вниз. Он несся все быстрее и быстрее, а потоки воздуха обтекали его эфемерную сущность, отчего он стал приобретать форму градины, растущей с каждым мгновением. Это подобие крупной градины разрослось незаметно для самого Виджу. Он понял, что он тут не один, рядом летели друзья. Его спутники больше напоминали полупрозрачные кометы, белесая сердцевина, а за ней светящийся шлейф. Но чем быстрее они летели, тем больше становились. Будто собирали на себя невидимую энергию, что парило в воздухе, словно ком с горы. Сначала маленький, но с каждой секундой все больше и больше. Это даже стало походить на увлекательную гонку. Проснулся азарт. Невероятно хотелось достичь цели первым, ведь Джу стал осознавать самого себя на уровне человека. То есть он уже не просто был эфемерным сгустком энергии, стремящимся вниз а человеком?» Виджо оглянулся. Рядом с ним мчались его друзья. Все взгерошенные, удивленные, но живые и целеустремленные. Они сидели верхом на многоножцах, гигантских медузах, которые летели вперед. Значит, все выжили. Но как? Разбираться в этом было некогда. Вполне достаточно, что все были в сборе и двигались в одном направлении. «Даже не верится, что мы удрали из магистратуры!» ликовала Лерона. Да, магистратуры не было видно, но и той зеленой приветливой равнины, на которую водопадом изливалась река мыслей, тоже не было. Пейзаж внизу был несколько занятный. Куда они попали, было неясно. Вроде изначально хотели оказаться в городе двух дворцов, ну или в городе забвения, но это было не то и ни другое. Да и городом не назвать. Пустыня. Бескрайняя. Серо-желтая. Раскаленная. Жар от песка опалял пятки хоть они были все еще высоко в воздухе. Да что там пятки? При каждом вздохе легкие поражаривались изнутри. Солнце висело раскаленным диском и словно капало расплавленными ошметками в песок. Но данный пейзаж не сильно удручал путников. «Лихо это нас переколбасило!» проорала Таня, цепко держась за щупальца своей склизкой медузы. Кроме Наташи, Танин сленг никто не понял. Но, видимо, всем было не до этого. И так ясно, что произошло нечто из ряда вон выходящее. Хоть многоножцы и имели мерзкий скользкий вид, но все же они неизменно несли своих седаков к намеченной цели. Только какова эта цель, знали только сами многоножцы. Седаки полностью доверились своим многоликим друзьям, и единственной их задачей было не свалиться. Наташа все так же ощущала сзади себя Арджуна и его оберегающий обхват. В очередной раз они разделили одну опасность на двоих. «Мы всегда будем вместе», – прошептал он на ухо Наташи, отчего у нее мурашки пробежали по коже. То ли это было вызвано волнующим дыханием, коснувшимся ее, то ли смыслом сказанного. Но это было уже неважно. Главное, что они вместе навсегда. Именно сейчас, в эту секунду, на подсознательном уровне, Наташа уловила не только шепот Арджуна, но и шепот судьбы. Пусть кому-то это показалось бы невероятным, но Наташа слышала. Она поняла, что это глаз свыше. Да будет так. Самый любимый человек сидел сзади и крепко держал ее, ограждая от неприятностей. — Межпространственный барьер позади! — завопила Рейна, только сейчас поняв, что произошло с ними. Даже не верилась в это. Ветер свистел в ушах, а сердца рвались от счастья. Переход завершен! — Преодолевая барьер, десять путников распались на атомы, а после сформировались физические тела. Такого невероятного перехода никто из них ни разу не совершал. «Потрясающе!» — ликовал Эрдис Моуди, раскинув руки. Он обнимал ветер и солнце, а ветер обнимал его. И если бы не забота многоножца, который щупальцами придержал восторженного седока, парень запросто мог свалиться. Таня задумчиво смотрела на него и не могла понять чему он радуется для чего ему нужно было бежать в магистратуре все было размерено и понятно а здесь все какое то чужое да и сестра у эрдиса там осталась неужели не переживает эрдис а почему ты кинса не с собой не взял проорала таня погромче она теперь одна без тебя в магистратуре это и хорошо рассмеялся парень ей все эти злоключения не нужны еще неизвестно чем дело закончится — Ей там безопаснее. — И не поспоришь. Да и к чему? Многоножцы снизились и перешли на бреющий полет. Жар пустыни походил на пекло ада. Если бы не холодные влажные тела многоножцев, путники бы уже спеклись заживо. — Неприветливое местечко, — отметил Клэнсон, чувствуя, будто его слова поджарились. И чего это нас угораздило здесь оказаться? Не думал, что перемещение возможно в неизведанные края. Казалось, что любое перемещение должно начинаться с населенного пункта и им же заканчиваться. — Ты не один так думал, — заверила его Малисена. — Насколько я знаю, так оно и есть. Только непонятно, куда нас занесло. Это место вовсе не выглядит обжитым. Неужели промахнулись и оказались меж барьерами? Услышав это, Ларона от ужаса зацокала языком. Выходцы из города забвения не прониклись ее паникой. Пустыня в их мире — самая обычная вещь. Но, судя по тому, как встревожились местные, повод для беспокойства все же был. — Да что вы так всполошились? — не понял Виджу. — Пустыня как пустыня. Сейчас за тем барханом, небось, город двух дворцов появится. Арти отрицательно покачал головой. Его озабоченный вид говорил красноречивее слов. — То есть мы опять оказались там, откуда нет выхода? — отчаянно всплеснула руками Наташа. — Нам опять надо искать энергетические колодцы? — Сумрачный вид Рейны подсказывал, что Наташа близка к истине. «Что за бестолковое путешествие?» – начала возмущаться Таня. «То мы долго и нудно блуждали по островам, выбрались, и тут нам повезло наткнуться на энергетический колодец. Не успели порадоваться тому, что попали в магистратуру, как пришлось бежать. И вот опять какая-то фигня раскинулась до горизонта. Что же это такое?» Знала бы заранее, так и вовсе не оторвалась от мягкой кровати в гостиничном номере «Агры». Какого беса меня дернуло связаться с вами?» Поток ее возмущений, сдобренных бранными словами, резал ухо. Наташа поморщилась, но не ответила. «Почему мы не попали в город двух дворцов?» тихо спросила она Арджуна, отклонив голову назад. «Я думаю, что магистры перекрыли все барьеры, чтобы мы не смогли достичь цели», пояснил Арти, задумчиво кивая головой. Погладил многоножца, будто тот должен был срочно что-то изменить. В общем-то и понятно, разумный ход. Только нам от этого не легче. Неясно, что делать. Теперь-то понятно, почему ваше путешествие к нам стало таким затяжным. Вам постоянно втыкали палки в колеса. Император всполошился из-за ваших выдающихся способностей, и мистер Мортистон сделал все возможное, чтобы вы никогда не попали в наш мир. Никто не жаждет перемен. А солнце тем временем припекало все сильнее. Наташа могла поклясться, что видит, как тяжелые золотые капли солнца отрываются от него и, проносясь по раскаленному воздуху, плюхаются в песок. Песок из-за этого вздымался и застывал в невероятно причудливых и красивых формах. Наташа тряхнула головой. Этот мираж досаждал ей. — Ты это видела? — услышала она за спиной взволнованный голос Арджуна. «Что — Что? — не поняла она. — Да вот это! — он раскрытой пятерней указывал вперед. Наташа вскинула голову и замерла от удивления. То, что она приняла за мираж, вовсе таковым не являлось. Это был солнечный дождь. Капли были огромны и оставляли за собой в воздухе пылающий след. «Берегись!» – завопила Лерона, отклоняя своего многоножца в сторону. В том месте, где только что она была, просвистела огненная капля и плюхнулась в песок. Раскаленный песок взметнулся ввысь и расплескался стеклянными каплями. Капли тут же застыли, и мелкие частицы со звоном осыпались вниз. Юные путники запаниковали. Если весь песок расплавится, то стеклянная поверхность пустыни, отражая лучи солнца, раскалит воздух. Так недолго и поджарится прямо на лету. — Надо подниматься выше! — прокричал Арти. — А то нас забрызгает раскаленным стеклом! Все, как по команде, отклонились назад, отчего носы многоножцев задрались, и те полетели вверх меня задела истошно завопила малисена то есть почему то тихо спросила таня словно не поняв что то имела в виду тут же глянула на малисену капля раскаленного стекла попала на руку малисены но та почему то не покрылась волдырями следа ожога не было впрочем понятно почему Малисена прямо на глазах становилась стеклянной она даже не успела испугаться кожа застекленела, руки ноги стали прозрачными В грудной клетке бешено колотится сердце, предчувствуя беду. «Малисена!» — заорала Лерона и кинулась к подруге. «Не трогай ее!» — завопила Рейна и ударила Лерону по руке. Рука дернулась, так и не коснувшись Малисенны. Лырона, ты что, тоже хочешь стать стекляшкой?» «Стекляшкой?» Отчаяние в голосе Лероны стало траурным предвестником для Малисены. Малисена замерла. Ее стеклянные глаза смотрели вдаль. Тело стало прозрачным, алое сердце ударилось в последний раз и стеклянную грудь и раскололо хрупкую материю. Стан девушки с хрустальным перезвоном распался на мелкие осколки и осыпался вниз.